Глава тридцать пятая. Три года назад. Тони. Когда я добралась таки до дома, минут на сорок позже обычного, Эви пребывала в плохом настроении. Признаться, всю дорогу я надеялась, что после школы она часок-другой побудет у бабушки, потому что мне как никогда нужно было время, чтобы успокоиться, отдохнуть и прийти в себя. Надежды не оправдались». «Ничего не могу поделать», — шепнула мама, прикрыв рот ладонью, пока мы наблюдали, как Авис размаху нахлобучивает один кирпичик Лего на другой. Она вот-вот прищемит себе палец. «Ну, успокойся, котенок. Уже пятница». С преувеличенной веселостью в голосе обратилась я к дочери, несмотря на то, что очень хотелось заорать или хорошенечко треснуть почему-нибудь. «Никакой школы до самого понедельника». «Я все равно туда больше не пойду», — Мура объявила Эви. «Мне там не нравится». «А что тебе не нравится, милая?» Ответа не было. «Разве я смогу тебе помочь, если ты не хочешь со мной разговаривать?» Внутри постепенно начинал разгоняться пульс. «Кто-нибудь из класса тебя обидел?» «Просто мне там не нравится. Ненавижу школу и всех, кто в ней есть». «Видишь, Тони, от того, что ты пошла работать, стало только хуже. Мама, прошу тебя!» «Что поделаешь, милая, если это правда? Девочке сейчас нужна стабильность, ей нужно, чтобы ты была рядом, а не строила свою карьеру. Я бы не стала называть те жалкие часы, которые я провожу в офисе, громким словом «карьера». К тому же мне надо платить по счетам, и я каждый день отвожу Эви в школу, хотя многие матери не могут себе позволить даже этого. «Да, но их дети не пережили того, что выпало на долю твоей дочери. Ты должна... Мама, прошу тебя, пожалуйста!» «Мама, как всегда, лучше меня знала, что и кому я должна, и как мне жить мою жизнь, и как воспитывать мою дочь, и так далее, и тому подобное. «Знаешь, поеду-ка я лучше домой». — сказала она сухо, встала и схватилась за сумочку. «Не люблю навязываться. Эви, детка, пока-пока, бабуля позвонит тебе завтра». «Мама, пожалуйста, я вовсе не хотела!» Но она послала внучке воздушный поцелуй, не получив в ответ никакой реакции, прошла мимо меня и громко хлопнула входной дверью. Шея заныла, меня замутило и бросила в жар. Взгляд приковался к сумочке. Раз, потом другой. Там, во внутреннем кармашке под молнией, ждет желанное облегчение. Что ж, выходные наступили. Неделя выдалась адская. Все, что могло пойти не так, пошло не так. Завтра не нужно ни на работу, ни садиться за руль, ни быстро соображать, а значит, можно и немного расслабиться. Разве от этого кому-нибудь станет хуже? Но вечер еще не наступил, а принимать таблетки днем — все равно, что напиваться с утра. Так делают только алкоголики. Например, Марин, моя бывшая начальница на прошлой работе. Бывало, день едва начнется, а она уже то и дело заглядывает в свой кабинет, где было припрятано спиртное. Возвращаясь в офис, Марин неизменно рассасывала мятную таблетку, но это не помогало. Свежий запах алкоголя перебивал всё. Зато, приложившись раз-другой к бутылке, Марин становилась спокойным, уверенным в себе человеком. Всё агентство потешалось над ней, а я никак не могла понять, зачем, почему она это делает. «Теперь понимаю. Когда Марин ушла, я подала заявку на её место и получила его. Интересно, где эта женщина сейчас? Что делает?» всё ли так же выпивает по утрам. Иногда мне кажется, что я иду по её стопам, но чаще уверена, что до таких серьёзных проблем ещё далеко, ведь одна таблетка раз в три дня — независимость. Вот когда Эндрю держали на таблетках, он бедный дня от ночи не отличал, и, как оказалось, к лучшему. Ему уже немного оставалось, так зачем было мучиться и терпеть боль? А когда я приходила в аптеку, покупать ему эти препараты, фармацевты выдавали их без лишних вопросов, как будто это были конфеты, а не лекарства. Может, врачи и фармацевты получили от правительства специальное указание беспрепятственно выдавать сильнодействующие лекарства таким, как мой муж, чтобы те тихо доживали свои дни в мире персональных грез, не привлекая общественного внимания? «Нет, надо всё же принять таблетку». Я посмотрела на свои руки. Ногти обгрызены. Кое-где до мяса. Значит, уровень тревожности опять зашкаливает. А это плохо. Нужно срочно что-нибудь предпринять, прежде чем тревога захватит контроль надо мной настолько, что будет трудно справляться даже с обычными делами. Заветная таблетка уже голубела на ладони. Оберег, талисман, подкрепление для расшатанных напрочь нервов. Всего одна. Не было ничего постыдного признать тот факт, что мне срочно требуется помощь. Даже самые собранные и уверенные в себе люди бывает нуждаются в поддержке. Конечно, лучше бы пойти к врачу, чтобы получить рецепт на антидепрессанты. Но ведь для этого придется рассказать ему всю историю от начала и до конца, посвятить чужого человека во все проблемы, которые будут записаны в медкарте, куда медсёстры будут заглядывать на досуге и перемывать мне кости. Да и зачем вообще нужны антидепрессанты? Это как минимум небезопасно. Существует множество историй о том, как люди подсаживаются на них и превращаются в натуральных зомби. Сейчас стало модно рассуждать о разных психических расстройствах, и можно подумать, будто к подобным людям стали относиться терпимее. Но это миф потому что словечки типа «чокнутый» или «ненормальный» по-прежнему летят в спину тем, кто имеет хотя бы малейшие проблемы с психикой. Предубеждения не только никуда не делись, но, может быть, даже стали еще сильнее, чем раньше. Теперь, если в медкарте работника стоит диагноз «депрессия» или «тревожность», то для работодателя это равняется диагнозу «проказа» или «чума». И этот страх... Страх превратиться в изгоя и лишиться возможности зарабатывать не позволял обратиться за помощью к специалистам. Я смотрела на дочку. Она продолжала собирать конструктор, но уже без прежней ярости. Уход бабушки, похоже, подействовал на нее благотворно, и она успокоилась. Хотя вообще-то мама права. последнее время Эви ведет себя подозрительно тихо. «Мысль о том, что моя девочка страдает, пронзила внутренности тонкой, острой иглой, но не было никакого желания признавать, что она несчастна на новом месте. Ведь переезд преследовал цель сделать счастливыми нас обеих. Повинуясь какому-то импульсу, я схватила телефон и принялась рыться в сумочке в поисках письма Тары. Нашла, набрала на мобильнике номер, нажала кнопку звонка и стала ждать. На третьем сигнале она сняла трубку. «Как же я рада твоему звонку! Сейчас прямо расплачусь!» Мы обе рассмеялись и уже через пару минут снова весело болтали, как раньше. Будто двух последних лет отчуждения никогда не существовало. Выслушав мои жалобы на рабочий день, она сказала, «Знаешь, Тони, мы с тобой такое повидали, что вся эта фигня на работе нам просто нипочем. Просто плюнь на эту твою сучку начальницу и все». «Хороший совет, но не для нынешней меня». Я попыталась перевести разговор на её диагноз. «Давай не будем об этом», — сказала она твёрдо. «Сегодня мы говорим только о тебе и Еве. Расскажи, как вы устроились на новом месте?» Пришлось описывать наш паршивый дом, и как я порой лезу на стену от мамы, и как всё валится из рук. Мы много смеялись, А когда разговор закончился, я почувствовала себя посвежевшей, как если бы провела целый день на спа-процедурах. Вот что значит выговориться перед хорошим человеком. Пульс выровнялся, в голове прояснилось. Дочка, слава богу, продолжала спокойно играть, так что я встала и пошла наверх в спальню. Пора в конце концов начинать приводить дом в порядок. Всего один крошечный шажок в этом направлении, но каждый день, и уже скоро, возвращаясь с работы, можно будет испытывать не стыд за неухоженное жильё, а гордость за уют, созданный собственными руками. На пороге спальни я замерла с отвращением, глядя на гору чёрных полиэтиленовых мешков. Хотелось бежать от них, куда глаза глядят, но я сдержалась, знала, этот путь ведёт в никуда». Пришлось собрать волю в кулак и войти в комнату, мотивируя себя тем, что давно пора навести здесь порядок. Бесполезно. Я сделала всего два шага, а потом снова застыла, беспомощно озираясь по сторонам. Странно, но хлам, кажется, стал выглядеть как-то иначе. Нет, мешки оставались теми же, но в то же самое время в них что-то переменилось, что-то неуловимое. Аура, наверное, стала другой и тут до меня дошло. Пакуя вещи, я завязывала каждый мешок узлом, а теперь часть из них оказались развязанными. Волоски на моих руках встали дыбом. Я подошла и осторожно заглянула в развязанные мешки. Вроде бы ничего не пропало. Хотя в таком хаосе разве поймешь? При перетаскивании из гостиной часть мешков полопалась, и всё, что из них вывалилось, пришлось рассовывать на скорую руку, куда попало. Печально улыбнувшись, я покачала головой. Надо же, как воображение разыгралось. Вот так, наверное, и сходит с ума. Сначала убеждаешь себя в том, что происходит что-то странное, а окружающие улыбаются, поддакивают, но одновременно с этим перешёптываются и переглядываются за твоей спиной. Закрыв дверь спальни, я пошла вниз — но пришлось остановиться и крепко ухватиться за перила. Нижняя ступенька терялась в какой-то дымке. Хорошо, что неделя кончилась, и завтра не нужно ни в школу, ни на работу. За уикенд мы отдохнём, побудем вместе. А когда дочка расслабится, я наберусь смелости поговорить с ней о школе и выведаю, что её так гнетёт. Хотя, скорее всего, дело в том, что ей просто трудно на новом месте. Первые недели — Любому даются с трудом, и Эви не исключение. Не стоит так за неё тревожиться. На самом деле это моя главная беда — повышенная тревожность. Попытка почитать новый детективный роман не увенчалась успехом. Помешал назойливый телефонный звонок. Алло? А, миссис Скоттер, Это Харриет Уотсон из Сент-Сейверс. Я звоню, чтобы поговорить с вами о первой неделе Эви в школе. «А, здравствуйте!» Я встала с дивана и ушла на кухню, плотно прикрыв за собой дверь. Вообще-то звонок выглядел странновато, но таблетка уже делала свое дело. Волнения не было, и голос звучал уверенно. «Надеюсь, все хорошо?» Последовала недолгая пауза, как будто от меня ожидали еще чего-то. «Неделя прошла спокойно», — сказала наконец мисс Уотсон. Уотсон». Правда, мне показалось, что Эви напрягается, когда отвечает на уроки или вступает в контакт с другими детьми, но это, надеюсь, скоро пройдет. Мне кажется, она еще ни с кем не подружилась. Сегодня опять вернулась из школы расстроенная, твердила, что не пойдет туда в понедельник. Но что ей не нравится, не рассказывает. — Да, Эви действительно адаптируется не так легко, как мы надеялись, — подтвердила Харет. «Собственно, это одна из причин моего звонка. Хочу предупредить, что выбрала вашу дочку для дополнительных индивидуальных занятий. Это даст мне возможность уделять ей больше внимания. Надеюсь, вы не против?» «Нет, нисколько, это даже хорошо», — поспешно заверила я. «Большое спасибо, мисс Уотсон». Боюсь показаться назойливой, но опыт подсказывает, что чем больше школа сделает для адаптации ребенка, тем лучше, в особенности, если семейные обстоятельства не самые благоприятные. Два или три раза в неделю я стану проводить уроки творчества. Мы будем рисовать, делать разные подделки и так далее. Занятия будут проходить в индивидуальном режиме. Их главной задачей будет повышение уверенности в своих силах, развитие навыков социализации, а также подготовка к вызовам, которые могут ожидать детей в будущем. Я убеждена, что Эви это пойдет на пользу. С вашего разрешения, конечно. До меня не сразу дошла суть ее слов. Разумеется, это будет просто замечательно. Спасибо. С плеч как будто свалился огромный камень. Радуясь тому, что мне в кои-то веки предлагают помощь, вместо того, чтобы ставить препятствия, я слушала планы Харри Уотсон на ближайшие встречи с моей дочерью. «Выйдет лучше, если вы не будете слишком настойчиво расспрашивать ее о школе», — добавила Харриет. «Скажем, что она вошла в состав особой группы. Это, к слову, так и есть. Будем надеяться, уже следующая неделя даст другие результаты». «Надо же, как хорошо мисс Уотсон понимает мою дочь. Не прошло и недели, а она уже заметила, что Эви скованно чувствует себя в классе и хочет помочь». «Спасибо вам большое за вашу помощь. Дома сейчас и правда все непросто, и я так вам признательна». Мой голос дрожал от распирающей благодарности. «Прошу вас, не надо ничего объяснять. Я все понимаю, миссис Коттер. Я еще позвоню вам, скажу, в какие именно дни вам нужно будет забирать Эви попозже. Хорошо, я передам маме». «Что, простите?» Я молчала. Нить разговора вдруг оборвалась в моей памяти. «Миссис Коттер!» Я вспомнила. «Да, дело в том, что утром Эви привожу в школу я, а днем ее забирает бабушка. У меня работа во второй половине дня, до пяти часов». «Понятно», — протянула Харриет, как мне показалось, с некоторым напряжением. «А вы не могли бы поменять рабочие часы? Это очень важно для нас обеих». «Действовать сообща!» «Только так получится помочь девочке?» «Да, разумеется!» Щеки пылали от стыда. «Я поговорю с начальством, но я там новенькая. Скорее всего, забирать Эви все-таки будет бабушка». Харриет повесила трубку, а на меня опять накатила волна смятения. Можно подумать, что выход на работу был актом чистого эгоизма, вопреки интересам дочери» надо было сказать учительнице, чтобы не лезла ни в свое дело. Я встряхнула головой. Как же меня все достали. Хотя нет, Харри Туотсон все же пытается помочь. Конечно, мы очень разные, но почему-то казалось, что она меня понимает. Как будто знает, через что мне пришлось пройти».